Двадцать девятое. Зорю бьют. Еще расцветало. День еще не наступил. Все было как всегда. Пущин за стеной еще не просыпался. Зорю бьют. Первый звук трубы. Унылый, живой и сразу потом. Тонкий, точный, чистый, голосистый звук сигнального барабана. Зорю бьют. Из рук его выпал ветхий том, который ночью он листал. Данте. Этот год миновал, как не было. Зорю били. Эта точность, голосистая и быстрая, снимала с него сон. Он уже не спал. Снимала неверные тлеющие сны. Его любовь была точна, как время, как военный шаг, марш, как будущее. Больше всего, точнее всего, будущее было предсказано прошлым, прошедшим. История российская, русская, Катерины Карамзиной, была в уме и сердце. Зорю бьют. Стремительно и точно. Они кончили лицей на три месяца раньше положенного. Сами стены больше уже их не держали. 9 июня 1817 года явился государь в конференц-залу лицея с Голицыным. И на завтра они покинули лицей навсегда. Зорю бьют. Через три года государь прислал приказ отгородить лицей от дворца. Прислал спешно, с Конгресса, из Европы. Нет времени. Скорее. Точно, тонко, голосисто. Зорю бьют. Лицейский марш на стихи Дельвига. Зорю бьют. Смирно. Явились все. Они определялись на службу как по-разному все стали выглядеть после лицея, где все были на одну стать. Только после лицея появилась походка, разная у всех, небывалая у Кюхельбекера, куда такой пойдет. Однако и он подписал свое имя. Дали они подписку в том, что ни в каких обществах, тайных и секретных, не состоят. Все подписали с легким сердцем. Первым явился Пущин. А потом пришли, приехали и свои, и чужие, разные. Все дали подписку, были довольны. Они поступали в службу. Жизнь началась. Пушкин решил, что вскоре поедет в свою вотчину, Михайловская. Будут встречаться в лицейские годовщины. Простились все. Пушкин с Дельвигом обнялись. Куда? Когда? В этом доме с колоннами. Подписался, что ни в каких обществах не состоит, и вдруг засмеялся. А лицейская? Ведь решили собираться каждый год в день открытия лицея 19 октября всем лицейским. Старостой выбрали Мишу Яковлева. Скотобратцы были все свои. Это не было общество А Арзамас? У него уже была арзамасская кличка. Сверчок. Нашли в балладе у Жуковского. Применили к нему. И дело... Он, как сверчок, никому спать не давал. Нет, не пойдет его служба. Каждодневно, кроме воскресных и праздничных дней, будет он ходить в службу? Ничуть не бывало. Нет, они не кончили лицея. Кончались лекции, кончалось царско-сельское время, пробуждение на заре, блуждание с неотвязчивым стихом весь день. Кончалось это все, а лицей не кончался. Не мог кончаться. Семья? Семьи не было. Отец жил воображаемой жизнью. Мать была скоро Загоралась и гасла без причин. Была Арина. Была Арина и был лицей. Не кончался. Вот и все. Такова была жизнь. И ничто не пребывало. Кто был у него в лицее? Был пущен Дельвик. Был Кюхля. Брат родной по музе, по судьбам читатели много их было это была его истинная родня кровная уж конечно не начальство их роднило не энгельгард директором был для него все тот же малиновский таков он был так и осталось царское село родиной отечеством прежде всего мыслитель скажет ну откуда же это братство почему царское село отечество потому что они каждый день в один час вставали Ели одно и то же, по одному месту гуляли, у одних профессоров учились. Отсюда эта сумасшедшая близость на всю жизнь. И мыслитель покачает головой. Он покачает головой и будет неправ. Во-первых, не всем давали обед Шалунам его вовсе не давали. А затем, жизнь привычная. Привычка к существованию такова и есть. Нужно единство — И кто его создает, не забывается. Энгельгард его не создал, как бы ему этого не хотелось. Сначала был Малиновский, потом отсутствие директора, и только к концу Энгельгард. «Кто же?» — спросит строгий мыслитель. «Уж не Пушкин ли, который половину лицейских не помнил? Уж не Яковлев ли? Яковлев двести номеров, который изображал двести фигур, начиная с Бутошника?» да? И Пушкин, и Миша Яковлев, они всех своих помнили. Считать ли? Был Горчаков, с памятью непонятной для него самого. Потом эта память прогремела по всем дипломатам мира. А с Пушкиным он встретился раз на большой дороге. Их земли были близки. Встретились и братски, полицейски обнялись. Таков был лицей. Нет, директор Энгельгард не совсем понимал его. Совсем его не понимал даже. А кто понимал? Миша Яковлев, 200 номеров. Таково было его звание. Он изображал 200 персон, знакомых и встречных, Бутошника и Пушкина, а потом они выбрали его лицейским старостой. Да здравствует лицей! Где бы ни были, куда бы их судьба не заносила, Хельбекер 10 лет сидел в крепости в одиночном заключении и каждый год справлял священный день лицея. 19 октября. Первый день лицея.